Традиционные народные сказки Народные сказки – распространенные в народе повествования для детей. Они созданы для того, чтобы нравиться детям и служить инструментом воспитания. В Китае существует огромное множество традиционных народных сказок, которые передавались из поколения в поколение на протяжении многих лет. Уровень их идейного содержания и художественной выразительности очень высок, Поэтому сказки, услышанные в детстве, запоминаются на всю жизнь. В отличие от других повествовательных жанров, сказки имеют следующие особенности. Богатство вымысла. Их еще называют фантастические истории. Владимир Ильич Ленин говорил, что если в сказке нет волшебства, то дети не будут ею интересоваться. У детей очень богатое воображение, они очень любопытны, но жизненного опыта мало поэтому они верят в магию и чудеса. Простое для понимания содержание. Герои четко делятся на хороших и плохих. Сюжет увлекательный, наполненный событиями. Воспитательный характер. Сказки учат традиционным ценностям, воспитывают в детях дух творчества, передают им народную мудрость, а также опыт жизни и борьбы. Сказки зачастую рассказывают бабушки или мамы, также детям могут рассказывать их друг другу. После того, как научные знания получили широкое распространение, многие народные предания и сказания, в которых велика доля вымысла, стали считаться детскими сказками. Содержание традиционных народных сказок можно разделить на несколько типов. Первый. Сказки о животных. Главная их задача рассказать, как выглядят животные и каковы особенности их характера. К примеру, «Хули, хоудзы, тудзы, хэма» — «Лиса, обезьяна, заяц и лошадь». В сказке говорится, что обезьяна очень умная и сообразительная. Она много думает, поэтому у нее на лбу такое большое количество морщинок. Лиса гораздо поесть, но теряет разум от жадности. Она хотела съесть лошадь, но та ее выпачкала в грязи. Заяц, наблюдая за всем этим со стороны, от смеха порвал рот. Обезьяна так радовалась своей победе, что упала из дерева и ударилась задом, поэтому он у нее красный. Лаоху бай шифу тигр его наставник, повествует о тигре, чьим учителем был кот. Тигр не помнил добра и хотел съесть кота, из-за чего так и не научился лазать по деревьям. Сказка «Даянь. Дикие гуси» Рассказывает о том, почему стая летит то в форме иероглифа один, то в форме иероглифа человек, и о том, как по неосторожности одного гуся вся стая была убита человеком. Конечно, все эти предположения не являются научными, но они пронизаны идейным содержанием и полезны для умственного развития детей. Есть еще один вид сказок о животных. В них животные наделяются человеческими чертами. Таким образом, в этих сказках изображаются социальные проблемы и конфликты. В сказке «Тудзи Баучоу. Месть зайца» заяц нисколько не спасал перед врагом, а проявил смекалку и убил льва. Воспользовавшись заносчивостью, самодурством и глупостью льва, он подвел его к колодцу и сказал, «Посмотри, там сидит царь зверей, который могущественнее, чем ты. Увидев свое отражение в воде, лев подумал, что это его противник, бросился в колодец и утонул. В этой сказке есть место и на сказанию. Однако философской стороне здесь уделяется значительно меньше внимания, чем работе над образом животного. Сказка Лаоху, Старик Ху, распространенная среди ханцев во внутренней Монголии. Зеленская сказка «Ху Лу Ту Хули «Тигр, олень, заяц и леса» и многие другие рассказывают о том, как слабые побеждают сильных. Для сказок характерен сложный сюжет, богатый деталями и событиями, в языке больше индивидуальных особенностей. В отличие от сказок, которые наполнены подробными описаниями, суть иносказательных повествований заключается в том, чтобы передать философскую мысль, поэтому в них детальные описания отсутствуют. Второй. Сказки о духах. Животные-оборотни обретают внешний вид человека, но сохраняют свою звериную сущность. Например, сказка «Лан Вайпо» «Волк и бабушка». Чтобы съесть детей, волк притворился бабушкой, но, увидев волчий хвост, дети насторожились. В конце концов, они обхитрили волка и убили его. Этот сюжет очень распространен. В некоторых версиях бабушкой притворяется тигр, а в других — людоед, медведь, орангутанг, чужак, старая ведьма и так далее. Об этом можно прочитать в нашей статье «Первое сравнительное исследование сказки «Волк и бабушка», изданной в 1992 году в первом номере «Миньцянь Вэньсюэ». Такие сказки о злых духах воспитывают в детях смелость и находчивость, учат их распознавать злой умысел и одерживать победу в борьбе. Третий. Волшебные сказки. Здесь решающую роль обычно играет какой-то волшебный предмет. Эти предметы имеют разное происхождение. Это либо продукт труда, либо вознаграждение хорошим людям за хорошие поступки. Часто эти вещи сами по себе являются орудиями труда. Поэтому, если смотреть не поверхностно, а по существу, то станет понятно, что волшебные предметы вовсе не отрицают труд, а наоборот, воспевают его. Они не пропагандируют иллюзию того, что выгоду можно получить, не прилагая труда. Наоборот, они учат усердию. В народных сказках сокровища можно получить, только пройдя через труд и борьбу совершая добрые дела. Если ценная вещь оказывается в руках плохого человека, то она не только не приносит ему счастье, но может привести к тому, что этот человек понесет наказание. Поэтому те, кто утверждает, что сокровища в народных сказках воспевают безделье, неправы. Эти люди не смогли увидеть тесную взаимосвязь между сокровищами и трудом. Сказка внутренней Монголии «Баучоу Бан» дубинка отмещения. Хорошо это иллюстрирует. Дерево и корзина счастья, попав в руки трудолюбивых бедняков и Ихучу, были способны производить драгоценные металлы и муку. Но как только они оказались в руках помещика, по всему его дому расползлись жабы. В конце концов у бедняков появилась дубинка отмещения, которой они убили помещика. В сказке Ихэтуани Юйтун «Золотая рыба» рассказывается о чаше, в которой жила золотая рыбка, дающая золотые бобы. В руках китайца-рыбака чаша приносила золото, но когда ее заполучил иностранный миссионер, рыболовная леска превратилась в оружие, а крючок подцепил его за нос. Четвертый. Сказки о людях. В этих сказках главными героями являются люди но все равно есть место волшебству и преувеличением. Например, сказка «Цяндао де Муцинь. Мать вора» повествует о том, как мать поощряла ребенка за мелкие кражи. Тот вырос, стал грабителем и был приговорен к смертной казни. Перед смертью он сказал, что хочет выпить материнского молока, а когда ему дали грудь, откусил сосок, чтобы отомстить. В этой сказке очень много вымысла эту версию мы слышали в детстве от матерей и она отличается от той что можно найти в баснях эзопа там мальчик откусил не сосок а кусочек уха в древние сказке лидзы джаньше лизы обезглавила змею и соушень записки о поисках духов говорится о героическом поступке ребенка который сражался за народ сказки ши сюндди «Десять братьев» или «Шуй-Туй-Чан-Чен» о том, как великая стена пала под потоком воды, лю Сюнди братьев», «Корейская сказка», рассказывает о том, как велик народ, когда объединяет свои силы, показывает необходимость сплотиться для борьбы. В ши Сюнди у каждого из братьев была своя сильная сторона, острый слух, зоркость, недюжинная сила, стальная голова, железные кости — Длинные ноги, большая голова, огромные ступни, широченный рот, большие глаза. Сам император цин шихуан не смог с ними справиться. Десять братьев демонстрируют не имеющую себе равных силу народного коллективизма. В конце сказки большеглазый брат пустил поток слез, разрушивший высокую стену. Многие сказки посвящены самим детям, чтобы быть им ближе и понятнее. Они наполнены аллегориями и имеют большое воспитательное значение. Художественные особенности сказок Сказки построены на вымысле, однако этот вымысел должен основываться на реальности и соответствовать логике. Вторым наиболее распространенным художественным приемом является антропоморфизм. Он бывает трех типов – людьми становятся животные, духи или бесы. Конечно, эти взаимосвязи не всегда выражены напрямую, могут быть и различия, поэтому нельзя рассматривать образы поверхностно и с точностью заявлять, что то или иное животное изображает того или иного человека. Человек в образе животного наделяется его специфическими качествами, внешним видом, повадками, для того, чтобы показать ту или иную черту человеческого характера. Например, умный кролик — или находчивый горный козел, часто изображали угнетаемых тружеников старого общества. Хитрый лис, свирепые тигры-волк олицетворяли злых людей и их приспешников из высшего общества. Но характер животных может трактоваться по-разному в зависимости от вопросов, которые поднимает сказка. Иногда одно и то же животное наделяется разными качествами. Например, тигр и лев бывают героями. Животные в сказках обладают своими взглядами, умеют разговаривать, но в сущности остаются животными. Их повадки – часть художественного образа, и демонстрируют они главным образом жизнь общества. Взаимоотношения между животными являются отражением острых социальных противоречий и межклассовой борьбы. Иногда они показывают идеологические противоречия внутри самого народа. Различные черты характера людей раскрываются и в образах духов. Когда животное становится духом, оно перестает быть животным и принимает человеческий облик. Например, волк-бабушка, дочь-царя-драконов, девушка-моллюск, лягушка-наездник, девушка-цветок-персика. У них всех сохранились и внешние, и внутренние связи с первоначальным обликом, хотя и произошли определенные перемены. Все эти перемены обычно олицетворяют концепцию человеческой красоты и безобразия, социальную идеологию, а также любовь и ненависть народа. В детских народных сказках образы духов, как правило, являются символами разрушающей силы природы или зла, существующего в обществе. Дух горы, дух грома, водяной, царь удав и прочие злые духи ужасают своим внешним видом и пугают невероятными магическими силами. Многое они перенимают у персонажей легенд, но они включены в социальный контекст. Например, «Царь горы» в сказке Джао Гуняо «В поисках тетушки Няо» является олицетворением тирана. «Девятиголовое чудище» в сказке Хейма Джан Саньге «Темная лошадка Джан Саньге», которая пьет человеческую кровь и поедает человеческое мясо, изображает эксплуататора. Когда мы спустя некоторое время после освобождения в 1960 году занимались в Тибете исследованием народных сказок, мы обнаружили, что злых духов из детских сказок народ открыто называл «тремя феодалами» – аристократия, монастыри и местные правительства. Это свидетельствует о том, что за этими образами стоит социальный подтекст. Все эти злые духи, хоть и являются очень коварными, имеют слабые места. Они непременно терпят поражение. Это и есть эстетическое суждение народа, которое выражается в детской сказке. Образы персонажей сказок очень яркие. Человеческий характер обычно описывается через преувеличение или сравнение. Например, сильные стороны «десятерых братьев» в сказке сильно преувеличены. Небошительницы красивы, а злые духи безобразны настолько, что среди людей таких не найдешь, только на небе и под землей. Если красота, то необыкновенная, если безобразие, то до отвратительного. Все это для того, чтобы произвести глубокое впечатление на читающего. Например, в «Истории о добыче драгоценностей» Трусость и жадность старших братьев очень ярко противопоставляется смелости, непоколебимости и честности младшего. В сказке о женихе-змее происходит похожая ситуация при описании трех сестер. Младшая сестра – трудолюбивая, добрая и красивая, а старшие – злые и безобразные лентяйки и обжоры. Конец у сказок очень понятный. Хорошие люди получают награду, а плохие – наказания. Мораль лежит на поверхности. Так выполняется главная задача сказки – обучать и воспитывать детей. Сильно преувеличенные красота и уродство позволяют сразу отличить добро от зла. Сказки написаны мелодичным, богатым и красивым языком. Они обладают четким ритмом и размером. Для диалогов нередко используются стихи и песни. Эти строчки обычно очень выразительные и часто повторяются в тексте сказки. Ритмичность языка и повторы связаны с повторяющимися деталями сюжета. Например, иногда главному герою сказки приходится трижды сталкиваться с испытанием или трижды совершать подвиг. Это троекратный повтор. Похожие повторяющиеся события в сказке обычно описываются с помощью повторяющихся речевых форм. Параллелизм усиливает впечатление, производимое на слушателя, и упрощает задачу рассказчика. К тому же, благодаря повторам, слушать сказку можно бесконечно, потому что они придают языку музыкальность и поэтичность. Ритмичность демонстрирует стройность композиции сказки, и ее сходство с народной песней, для которой также характерно использование повторов. Художественная ценность традиционных народных сказок Традиционные народные сказки, которые оттачивались народом на протяжении долгого времени, обладают очень большой силой воздействия. Это кладезь мудрости трудового народа. В предисловии «К тысяче и одной ночи» Максим Горький писал Люди знакомятся с новыми вещами не только непосредственно в виде и осязая вещи, но и по рассказам о вещах. Я убежден, что знакомство со сказками крайне полезно для молодых начинающих писателей. Они в большинстве своем покорны и, безусловно, подчиняясь действительности, фотографируя ее стихами и прозой, делают это крайне сухо, малокровно, холодненькими словами а время требует пафоса, огня, иронии. Сказки помогли бы сильно развить фантазию писателя, заставить его оценить значение выдумки для искусства, а главное – обогатить его скудный язык. Народное повествование, сказки, анекдоты оказывали большое влияние на творчество писателей прошлого. Можно сказать, что первое литературное образование Горький получил благодаря детским народным сказкам, которые рассказывали ему старики. Пушкин очень высоко ценил сказки, которые слышал от няни. Он считал, что языковое искусство народа, которым богаты эти сказки, было способно восполнить пробелы в его проклятом аристократическом образовании. Вымышленные истории из детских народных сказок оказали большое влияние на романы, традиционную китайскую оперу и театральное искусство малых форм.